15.19. Советская кухня. В Царском селе мы с Клаудио заходим пообедать в русскую столовую. Я беру салат витаминный, то есть богатый витаминами, с капустой, морковью, луком и яблоками. И эта советская еда с ее типичными советскими запахами словно переносит меня на 30 лет назад в Советский Союз. Перекусив, берем два десерта. Клаудио — десерт из белого шоколада, я — морковный торт. Мы пробуем десерты друг у друга и приходим к выводу, что на вкус они ничем не отличаются. В Советском Союзе все было одинаковым на вкус.